который в присущей ему парадоксальной манере подводит, на наш взгляд, итог спорам о Жильбласе, утверждая, что Лесаж больше дал испанскому плутовскому роману, чем взял у него. В самом деле, широко привлекая испанские сюжеты, Лесаж цивилизирует их, оформляет композиционно и стилистически, придает жанру плутовского романа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 чередующихся авантюр и рассеянных в тексте моральных суждений рассказчика. Экспозиция мотивирует уход героя из семьи, деревушки, городка, провинции в большой, незнакомый, коварно-лицемерный мир, живущий по законам явно отличным от патриархальных представлений о тождестве истины, добра и красоты. И к этому-то поначалу непонятному и враждебному миру Наивному плутовскому герою предстоит приспособиться. В нем суждено ему освоиться и даже завоевать место под солнцем. Мотивировки могут быть самыми разными. Сиротство, непрекаянность, одиночество, нищета, любопытство, страсть к приключениям, потребность в самоутверждении и тому подобное. События связываются друг с другом приемом «нанизывания». Причем каждый эпизод достаточно самостоятелен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 Дополнительный материал, который по своему содержанию был бы недоступен личному опыту плутовского героя, находящегося на низших ступенях социально-иерархической лестницы. Роман «Лесажа. Хромой бес» построен как раз по такому новеллистическому принципу. К Леофасу и Асмодею отводится роль зрителей. Сцент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 мэнси де Москера, выслушивает повесть дона Помпео де Кастро, историю трагической любви короля дона Энрики и Бьянки сифреди Фредди, рассказанную в новелле «Брак из мести», историю дона Альфонса и прекрасной Серафины, исповедь дона Рафаэля и другие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 отражает необходимый этап становления европейского романа-просвещения, который для дальнейшего самостоятельного развития нуждался во всестороннем освоении плутовской традиции. Для того, чтобы испанский плутовской роман мог быть воссоздан во всем своеобразии, своих национальных и художественных особенностей, он должен быть увиден со стороны таким писателем,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 и выхода первой части Жильбласа, Испания уже мало чем отличается от своего восточного соседа. В политических и дворцовых реалиях испанской жизни Лессаж без труда узнавал Францию, ее недавнее прошлое и бесславное настоящее. В нравах испанского двора Филиппа XIV, нравы двора Людовика XIV, в герцоге Лерме, Аббата Дюбуа, министра эпохи регенства Филиппа Орлеанского, в графе Оливаросе, кардинала Флери и так вплоть до эпизодических персонажей, монах-отшельника Рафаэля, типично мальеровского тортюфа, и доктора Синградо, слишком явно, по мнению дотошных биографов, напоминающего некого доктора Филиппа эке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 Художественной позиции Лесажа-наблюдателя соответствует позиция Жильбласа-слуги, вечного поверенного свидетеля чужих драм и конфликтов. Французский литературовед XIX века представитель культурно-исторической школы Лансон заметил, что Жильблас не характер, а нить, связывающая эпизоды романа. Думается, что такое... Умоление героя до роли сюжетно-композиционной функции справедливо лишь отчасти. Конечно, если бы Жильблас обладал характером, то есть некоторой социально-типической определенностью, он никогда не стал бы главным героем авантюрно-бытового романа. Всякая определенность жизненной позиции неминуемо поставила бы его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 подтверждает принципиальную незавершенность авантюрного сюжета. Всякое длительное благополучие или затянувшееся несчастье, всякий намек на ценностную завершенность жизни плутовского героя, противопоказанный авантюрно-бытовому роману как жанру. социальные невыраженность героя Необходимо ли Сажу для мотивированного изображения новой, всесословной и всежанровой формы человечности? Это она позволяет Жильбласу узнавать свою возможную судьбу в судьбах других людей. Герой переживает состояние и ситуации, в которых может оказаться любой человек. Отсутствие характера как чего-то социально-типического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 Обратимся к первой книге и постараемся выявить ценностную взаимосвязь разворачивающихся в ней событий. Напуганный угрозами погонщика и спасаясь от будто бы грозящих ему преследований, Альгвасилов Жельблас попадает в подземелье к разбойникам. Стремясь избежать мнимых несчастий, он навлекает на себя несчастье действительное.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 Ведь человеческая природа авантюрного героя не должна полностью совпадать ни с одним из случайных для него жизненных положений. Совершив побег, он проявляет находчивость и благородство, вызволяя из плена донью Менсию де Москера. Однако судьба вместо благодарности бросает его на тюремную солому. Жильбла задержан по подозрению в грабеже Освобождение чревато новым заточением. восторгской Асторгской тюрьме неуютнее, чем в разбойничьем притоне. Больше бесцеремонностей и неудобств, и куда меньше справедливости. Стражи закона уступают в благородстве его нарушителям. Выйдя из тюрьмы, Жильблас получает от Донья Менсии в награду перстень и 1000 дукатов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 Благодаря вмешательству правосудия, алчность уравнивает нарушителей закона и его блюстителей. Таков универсальный принцип развития авантюрного сюжета, объясняющий мораль социальных превращений, богатство и нищета, победа и поражение, обретение и утрата, состояние, по меньшей мере, приходящее, В изменчивом мире незавершенность характера героя сродни незавершенности жизни и истории. В отличие от трагического героя классицизма, Жельблас не испытывает давление рока, диктата неизбежности. Авантюрный мир Лессажа — это почти сказочное царство бытийной свободы, в котором все возможно. Нарушение запретов, благодеяния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 Герой, реализуя ее альтернативные возможности, познаёт самого себя. На этом уровне сюжета роман Лисажа перестает быть романом испытания и становится романом воспитания. Работа над Жильбласом меняла Лисажа как человека и художника. Первая часть романа, как уже говорилось, вышла в 1715 году в двух томах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 или новая Элуиза Руссо, и, конечно же, годы учения Вильгельма Мейстера, Гёте. Но знакомясь с этими и другими героями романов XVIII-XIX веков, мы не должны забывать, что все они неразрывно связаны с Жильбласом, неунывающим испанцем, который благодаря светлому, жизнерадостному гению Алена Ренелли Саже перестал быть только национальным типом